Глава восьмая. По всему выходило, что теперь нужно выяснять личность того человека, который выдавал себя за Лемхана. Я показала его фотографию Жоре Авдеенко, но тот, конечно, ничего не мог сказать. Единственное, чем он мог помочь, это загрузить снимок неизвестного в компьютерную базу данных. Но это не дало никаких результатов. Человек этот там не значился. Ты хотя бы предполагаешь, кто это может быть? спрашивал Жора, наливая мне чай, так как видел моё расстроенное лицо. Я отрицательно покачала головой, машинально размешивая ложечкой сахар. Чай был слабым и невкусным, но мне сейчас было не до этого. Могу только сказать, что скорее всего, это и есть убийца Алимхана Айдарова. сказала я. А также загадочный мотоциклист, который сбил сегодня Теймураза Айларова, а также также тот, по вине которого исчезла моя клиентка. Да за что же он так взъелся на их семью, изумился Жора. Устранил племянника, дядю, дочку. Замолчи, перебил я его. Никто не видел трупов одни. и я не хочу думать о том, что она мертва. Авдинка смущённо засапел. Жора, он звонил мне вот с этого номера, доставая телефон, воскликнула я. Пробей его, Жора, сейчас, тут же ответила Авдинка, но здесь нас подстерегало новое разочарование. Впрочем, этого следовало ожидать. Сим-карта принадлежала некой Игорячевой Зине Фёдоровне. Стара копова -го кода рождения, которая неделю назад потеряла свой сотовый. Значит, сим-карта левая, по ней его не найдёшь, заключила Вденко. Я отодвинула чашку с недопитым чаем и решительно поднялась. Куда ты? тут же спросил Жора. На встречу с Теймуразом Айларовым, сообщила я, если он, конечно, в состоянии будет меня принять. У меня надежда только на то, Что он знает этого человека? Он явно с Кавказа, уверена, что из осети, может быть, даже из Алагира. "Давай я поеду с тобой", предложил Джора, но я отказалась. Я думала, что Айларов вряд ли захочет афишировать своё местонахождение, и ещё неизвестно, согласится ли он встретиться со мной. Так что Джора сейчас был мне не нужен. Выйдя из здания РВД, я набрала тот самый номер, с которого Таймураз Майрамович звонил мне в свой приезд. Вскоре в трубке послышался посторонний голос. Слушаю. Могу я поговорить с Таймуразом Майрамовичем, спросила я. Он сейчас спит, после паузы ответил голос. Пожалуйста, передайте ему, когда проснётся, что звонила Женя. У меня есть новости, сказала я. В трубке снова повисла пауза, а через несколько секунд тот же голос произнёс: "Подъезжайте через полчаса на привокзальную площадь, вас встретят". "Спасибо", поблагодарила я. Время близилось к вечеру, и я только тут вспомнила, что ела последний раз утром, так как в районе нашего железнодорожного вокзала, как ни странно, приличных кафе не было. Я решила заскочить в улей на Московской, чтобы хотя бы наспех утолить голод. Долго рассеживаться я там не стала, салатик растягай и чашка кофе. И вот я уже снова отправилась в свой путь. Правда, чувствовала себя уже гораздо лучше. На привокзальной площади я просто припарковалась в более-менее подходящем месте, так как конкретного ориентира мне не указали. и стала ждать. Ровно через полчаса после моего разговора с неизвестным раздался звонок на мой сотовый. Женя все тут же голос с акцентом ровный и безэмоциональный. «Да, я жду в «Фольсвагене», — подтвердила я, — оставьте машину и подходите к остановке, — сказали мне, и я послушно покинула салон своего автомобиля. Едва я встала на остановке, от которой одна за другой отъезжали маршрутки. с разными номерами, а также троллейбусы, как от здания музыкальной школы, отъехал уже знакомый мне Mitsubishi Pajero с Джанхотом за рулём. Он подъехал к остановке, на ходу открыл дверцу и сказал: "Садитесь. Мне не нужно повторять дважды". Я тут же поднялась на ступеньку и оказалась в просторном салоне рядом с Джанхотом. Кроме нас двоих в машине больше никого не было. Джанхот моментально продолжил движение. Машина покинула привокзальную площадь и поехала по улице Актарской, свернула направо, нырнула под железнодорожный мост, обогнула здание свинцово-аккумуляторного завода, повернула на улицу Шёлковичную и поехала по ней вверх. Я поняла, что едем мы скорее всего в Октябрьское ущелье. Больше ничего впереди не было, кроме обычных домов. Вряд ли Таймурас Айларов находился в одной из этих девяти этажек. Так и вышло. Машина поднималась всё выше и выше и затем поехала по дороге, ведущей к санаторию. Лицо Джанхота было непроницаемым. Он не вступал со мной в беседу, да и я не пыталась завязать разговор. Я думала о встрече с Айларовым. Mitsubishi Pajero въехала в ворота санатория Октябрьское ущелье. И остановился. Джанход вышел и молча кивнул мне. Мы вместе направились к корпусу. На вахте нам никто не задал ни единого вопроса. Джанход провёл меня через сверкающий вестибюль к лифту, на котором мы поднялись на третий этаж. Там, в одной из палат, на широкой кровати с полированными спинками лежал Таймураз Айларов. Голова его по-прежнему была забинтована. а в правую руку вставили катетер, а Айларову поставили капельницу. Увидев меня, он слабо улыбнулся и сказал: "Вот, витамины капают. Ещё что-то, через 2 дня буду как новенький". Нам никто не мешала с персонала, никто не задавал вопросов. Видимо, Айларов с Жанхотом решили этот вопрос так, чтобы Теймуразу Майрамовичу оказывалась необходимая помощь и были предоставлены другие услуги. И всё на этом. Остальное врачей не должно было волновать. В углу палаты на стене висел современный телевизор. Здесь же находились холодильник и душевая кабина. Кроме того, на стуле лежал ноутбук, который сейчас, правда, был выключен. Вошла сестра, поменяла флакон в капельнице, спросила, как самочувствие, и, получив ответ, что всё отлично вышло, я присела на стул. Пока что решила не говорить Айларову о смерти Алимхана. Вместо этого я достала фотографию неизвестного, назвавшего себя его именем, и протянула ее Айларову. Тот внимательно посмотрел на снимок и перевел на меня вопросительный взгляд. «Таймурас Майрамович, вы знаете этого человека?» – спросила я. «Да», – тут же ответил Айларов, – «это была от Сабетов». «А почему у вас его фотография?» «Бала Цибетов», — подняла я брови. «Это жених Мадины, как я понимаю». А Эларов как-то невесело, ни то усмехнулся, ни то фыркнул. «С чего вы взяли, что он ее жених?» Приподнял он голову на подушке. И Джанхот сейчас же встал рядом. «Он сам мне сказал», — растерянно сообщила я. А Эларов опустил голову обратно на подушку И тихо засмеялся. Нет, покачал он головой, хотя ему трудно было это сделать. Он давно уже никакой не жених. Раньше, да, действительно, мы разговаривали с его родителями на эту тему. Вернее, его отец разговаривал со мной, сватался к Мадине. Я сказал, что дочка ещё слишком мала. Но потом их всё-таки засватали, уточнила я. Айлара впоморщился. Женя, что значит сосватыли? спросил он. Юридически не существует подобного понятия. Вы уж нас совсем задремучих горцев держите, а мы вполне цивилизованные люди. Но я слышала подобный обычай, очень распространён на Кавказе, заметила я. Да, действительно, подобное случается, согласился ты ему, Расмаирамович. Родители договариваются между собой, что когда их дети подрастут, они поженятся. Но если дети к тому моменту не хотят никакой свадьбы, никто не заставляет их насильно. Может быть, в каких-то семьях и бывает такое. Ну, уж точно не в нашей. То есть, когда ваша дочь выросла, она отказалась выходить замуж за Себетова. Она отказалась ещё раньше. Раздельно произнёс Айларов: "Точнее, отказался я. Именно я разговаривал с Мурадом. «Об этом. Мурат? Это кто?» – поинтересовалась я. «Это отец Болата», – пояснил Теймурас Майрамович. «Когда-то он был довольно уважаемым человеком, занимал почетную должность, но потом скомпрометировал себя, начал воровать, попал под уголовное дело. Честно говоря, его сынок Болат тоже пошел не по той дороге. Не хочу говорить о нем плохо, но...» Но он не тот человек, которого бы я хотел видеть мужем своей дочери. А какие конкретно качества вам в нём не понравились? Осторожно спросила я. Лживый, завистливый, жадный, отрывисто произнёс Геларов. Когда его помолвка с Мадиной уже была разорвана, он приходил ко мне, пытался разговаривать, надеялся, что я передумаю. Но уже тогда в его глазах я увидел алчный огонь. Ему не нужна была моя дочь, ему нужны были мои деньги. Айларов гневно сверкнул чёрными глазами и попытался привстать. Джанхот сделал ему успокаивающий жест и молча взял за запястье, щупая пульс. Таймурас Маярамович махнул Джанхоту рукой, мол всё нормально, и снова повернулся ко мне. А когда Балат приходил к вам, Несколько месяцев назад я знал, почему он пришёл. Дела у его отца шли совсем плохо. Он возглавил автопарк в Ордонском районе, но под его руководством всё пришло в упадок. Нельзя его было ставить на это место. Сибетов всегда был взяточником и своё состояние нажил за счёт этого. И вы, зная об этом, согласились отдать за него свою дочь, удивилась я. «Тогда я еще не знал», — поправил меня Айларов. «А когда узнал, отказал. Зачем мне такие родственники?» Но главное отношение Балата к Мадине. Он, зная, что отцу нужны деньги, решил поправить свое положение с помощью женитьбы на моей дочери. Он думал, я не пойму его мотив. Как бы не так. У него на лице все было написано. «Ты ему раз, Майрамович». Давайте разберёмся до конца, попросила я. То есть вы знали, что ваша дочь поехала в Тарасов учиться, верно? Конечно, воскликнул Айларов. Я сам её благословил на это. Я всегда говорил, что учёба очень важна. Я чуть подумала и спросила: "Но почему тогда именно наш город, а не Москва? Ведь у вас, я думаю, достаточно денег, чтобы отправить дочь в столицу?" Москва город не для моей дочери, категорично ответил Айларов. Я вообще считаю, что туда нельзя отпускать молоденьких девочек одних. Она их закрутит с головой и проглотит. Большой город, много народа, много соблазнов. Там легко пропасть, особенно молодой и неопытной. Мадина не привыкла к такому. У нас в Вологире живёт гораздо меньше народа. и все друг друга знают. В Тарасеве гораздо спокойнее. К тому же здесь уже живёт и учится Алимхан, мой племянник. Я договорился с ним, что он будет присматривать за Мадиной, а сами вы не могли поехать с ней. Не мог, снова качнул головой Айларов. У меня бизнес, к тому же большой дом, жена. Тереза не поедет никуда из Асетии, а Мадина всегда была девочкой самостоятельной. И голова на плечах у нее есть. Деньгами я ее обеспечил. Присмотр должен был обеспечить Алимхан. Я был спокоен. Увы, зря, — невесело подумала я. Зря вы понадеялись на то же совсем еще молодого парня. Он не смог обеспечить двоюродной сестре должного присмотра, да к тому же сам погиб. Словно прочтя мои мысли, Айларов сказал, «Видно, просчитался я». Не уберёг Калемхан мою Мадину. Кстати, вы виделись с, с ним? Комок застрял у меня в горле. Я проглотила его и честно ответила: "Я не застала его дома". "Жаль", вздохнул Таймурас Майрамович. "И на мои звонки он почему-то не отвечает, и Мадина трубку не берёт". Я вздохнула и решилась. "Таймурас Майрамович, я думаю, ваша дочь исчезла по вине Балата Сибедова". Не знаю точно, что с ней произошло, но этот человек явно причастен к её исчезновению. И набрав в лёгкие побольше воздуха, я рассказала ему всю историю своего знакомства с Мадиной Ксенией, вплоть до того момента, когда она ускользнула после того, как полосатая палочка Мишани Бабкова тормознула её машину на перекрёстке. Айларов слушал очень внимательно. под стать его лицу было и лицо Джанхута. Закончив свой рассказ, я замолчала, ожидая вердикта. "Это балад", сразу же сказал Айларов и бросил взгляд на Джанхута. Тот лишь чуть приподнял брови, что по всей видимости должно было означать, что он допускает такой вариант. "Но зачем ему похищать Мадину?" спросила я, чтобы заставить насильно выйти за него замуж. с нажимом произнёс Айларов. И лицо у него в этот момент стало таким, что я даже испугалась. Белки глаз покраснели, брови сдвинулись, и я подумала, что если ему сейчас попался балац сетов, то тому бы сильно не поздоровилось. Поэтому он и сбил меня, горячо продолжал Айларов: "Он понял, что я приеду в Тарасов, встречусь с вами и разоблачу его, и тогда всем его планам конец". «Но где его теперь искать?» – озвучила я мысль, которая мучила меня. «Не знаю», – произнес-то Емруас Майрамович и перевел взгляд на Джанхота. Взгляд того показал, что он думает над этим вопросом, но пока что идей у него нет. Не было их и у меня. Требовался план с некоторой хитринкой, чтобы выманить Сибетова из его убежища. Но вот беда, никаких его координат у меня не имелось. Даже номер телефона, с которого он звонил Мишане Бабкову, нигде не был зарегистрирован. Стоп. Мишаня, а что если попробовать действовать через него? Ведь ясно же, что человек, который звонил ему, инкогнито и нанял следить за Ксенией Мадиной и есть Балат. Других вариантов просто не может быть. Он хотел собрать на девушку компромат, возможно, надеялся подставить её. чтобы шантажом заставить выйти за него замуж. Поэтому он и велел Мишане составить протокол о том, что она пьяная за рулём. Если бы её семья узнала о таком, Ксению явно не погладили бы по головке. Одно дело нарушила правила, с кем не бывает, но пьяная, очевидно, себе-то внадеился, что это будет сильным аргументом в его пользу. Я посмотрела на Айларова Тот тем временем, видно, думал не о себетове, а о своей дочери, потому что заговорил очень эмоционально. Где он держит мою дочь? И я посажу его в тюрьму до конца его дней. Я уничтожу всю их семью, весь их поганый род. Я он посмотрел на Жан-Хото и перешёл на осетинский язык, что-то горячо объясняя своему другу. На лице Жан-Хото выражался едва заметный скепсис. он похлопал Айларова по руке, затем вышел в коридор и тут же вернулся. Следом за ним в палату вошла медсестра и сказала, что ты ему разу Маирамовичу пора сделать укол. Тут сначала отказывался, но нам троим совместными усилиями удалось убедить его в необходимости этой процедуры. После того, как медсестра вышла, я сказала: "Ты ему, разу Маирамович, Я думаю, вам не стоит так волноваться. Если Мадина действительно похитил Себетов, то по крайней мере, она жива. Убивать девушку ему нет никакого смысла. К тому же, я не думаю, что он её похитил, ведь он приходил ко мне вчера и явно хотел знать, где находится Ксения, то есть Мадина. Значит, он сам этого не знает. Я думаю, она просто сбежала. испугавшись того, что вы узнаете о её задержании в пьяном виде за рулём, она же не знала, что Бобков, мой старый знакомый, липовый милиционер, а я уже разрулила этот вопрос. Хоть не знаю, что сильнее подействовало на Эларова, мои слова или успокоительный укол. Однако вскоре он впал в полусонное состояние, а потом и вовсе задремал. Джанхот сделал мне знак, и мы вместе вышли из палаты. «Я позвоню, и на Луку Олегбековичу сказал тот. Может быть, он поможет». «Пока не стоит», – возразила я. «Насколько я понимаю, и на Луку Олегбекович остался в Осетии, так что ему будет затруднительно нам помочь». Джанхот пристально посмотрел на меня и усмехнулся. «Лучше я пока попробую сама», – продолжила я. «Не беспокойтесь, у меня достаточно знакомых в полиции, в разных ведомствах. Попробуем провернуть один план. И вот еще что. Я рассказала ему о смерти Алимхана. На лице Джанхота впервые за все это время отразились эмоции. Глаза вспыхнули, а кулаки непроизвольно сжались. Нужно сообщить об этом-то ему разу Майрамовичу, но я не знаю как, призналась я. А он ведь так и так узнает об этом. Я понял, махнул рукой Джанхот. Предоставьте это мне. И не отказывайтесь от помощи, нужно будет, звоните. Спасибо, поблагодарила я и повернулась, чтобы уйти, но Джанхута остановил меня вопросом. Деньги нужны? Деньги мне пока были не нужны. У меня ещё сохранился аванс, который заплатила мне Ксения вперёд, и я считала необходимым его отработать. Но Джанхута поблагодарила. Деньги есть, с потрясающей простотой кивнул он. Так что обращайтесь, если будет нужно. Я заверила его, что так и сделаю, а сама поспешила к выходу. В Октябрьское ущелье ходило очень большое количество маршруток. Практически все они ехали обратно в центр через вокзал. Так что я села в первую попавшуюся, быстро добралась до привокзальной площади и пересила в свой Volkswagen. Там я достала сотовый телефон и набрала номер Себетова, тот самый, с которым он звонил мне. С Мишаней и Бобковым себе это вшифровался гораздо сильнее. С ним он связывался по законспирированному номеру, который нигде не был зарегистрирован. Все-таки Балат не был дураком. На всякий случай я набрала номер Ксении, тот, по которому мы созванивались с ней. Никто не ответил. Махнув рукой, я послала ей СМС-ку «Мадина, возвращайся. Тебя ждет отец» и отправила без особой надежды. Потом набрала Мишаню, выяснила, что заказчик так и не объявился и что Мишаня уже рвет и мечен, отчаявшись получить свои деньги. К тому же отсутствие себе того означало, что и на меня он как бы и не работает, следовательно, и обещанная мной премия ему тоже не светит. Словом, Мишаня был озабочен грубыми материальными проблемами, у меня же проблем было две. найти Ксению Мадину и найти Себетова не то, не другого пока не получалось строго настрого оказав мешани сидеть и названивать на номер заказчика целый день я отключила связь и закурила дальше я не знала что делать оставалось надеяться что Себетов ответит в мешане я сделала четыре затяжки и в этот момент мой сотовый запищал Взяв его в руки, я увидела, что на экране высветился номер Себетова, тот, который принадлежал Горяевой Зинаиде Фёдоровне, посеявшей свой телефон. Досчитав до пяти, я ответила: "Слушаю. Женя, вы мне звонили?" Голос Себетова звучал настороженно, но в то же время с надеждой. "Да", дрожащим голосом закричала я. "Алимхан, вы мне нужны, у меня тут Ой, у меня тут такая ситуация, я просто не знаю, что делать. Я в полной растерянности, понимаете? Я охранял Аксинию, а она пропала. А потом сюда приехал её отец, ваш дядя, и Алимхан. Я должен вам сказать, он погиб. И теперь я совсем не знаю, что мне делать. Несколько секунд весело напряжённая пауза. Потом Балат произнёс: "Дядя, ты ему раз погиб? Вы уверены?" Господи, да ну, конечно, воскликнула я. Его сбил какой-то придурок на мотоцикле, чуть ли не на моих глазах. Я пыталась его догнать, но у меня не вышло. Я нарочно говорила почти полную правду, чтобы Сибетов поверил мне. Всё было правдой, за исключением судьбы Таймураза Айларова. Тот, слава богу, был жив, но мне требовалось, чтобы Сибетов считал по-другому. Очень жаль медленно проговорил Балат. «Очень жаль. Даже не знаю, как сообщить тете Терезе». «А Мадина? Она не нашлась? Не звонила?» «Нет, не звонила», плаксивым голосом ответила я. «Я ума не приложу, что делать». «Так надеялась, что у вас есть новости». «У меня нет новостей», ответил Сибетов и вдруг поспешно проговорил. «Знаете что, Женя? Вы не волнуйтесь. Я вам перезвоню обязательно». И Сибитов разъединил связь. Я постучала пальцем по панели так-так. Балат проклянулся, кажется, я зацепила его новостью о том, что то ему Расмаерович погиб. Ну-ка, ну-ка, поглядим, что будет дальше. А дальше мне позвонил Мишаня Бабков и дурным голосом заорал, что заказчик звонил. Мишаня потребовал деньги, а тот заверил его, что всё заплатит. но поручил проделать ещё одну работёнку. А что за работёнка-то, Мишань, деловито спросила я, уже догадываясь, в чём дело. Он меня попросил выяснить про одного мужика, возбуждённо протараторил Мишаня: "Нужно съездить в больницу и выяснить, жив он или умер". Правда, непонятно, в какую больницу, но я все наши городские объеду за пару часов и узнаю. Он мне имя сказал. Могу даже продиктовать это имя, усмехнулась я. Теймураз Айларов, верно? Верно. А задача, на произнёс Бабков, от тех, откуда знаешь. Просвещать Мишаню на этот счёт нужды не было. И я сказала: "Ты не забывай, Мишаня, что работаешь теперь не на него, а на меня. Так что особо не радуйся, а сделаешь ты вот что: через пару часов позвонишь своему заказчику, и скажешь, что ты ему Расаиларович скончался в первой городской больнице. При этом орёшь таким же дурным голосом: "Где мои деньги? Когда платить будешь? Ясно?" "А что, ехать никуда не нужно, что ли?" растерянно спросил Бобков. Я не стала напоминать Мишане, что аналитическое мышление не его сильная сторона. Он и так об этом догадывался. Просто подтвердила: да, ехать никуда не нужно. Вернее, можно для вида помотаться по городу на случай, если себе-то за ним следит, хотя можно сказать, что получил эти сведения по телефону. Через 2 часа Мишаняд в точности выполнил мои указания, после чего перезвонил мне и отчитался о проделанной работе. Голос его звучал настолько гордо и важно, словно он только что совершил нечто достойное звания героя России я быстренько охладила его пыл сказав что 500 рублей за сегодняшний день он так и быть заработал а вот остальную часть премии ещё нужно заслужить все меня завтраками кормит раздражённо произнёс мишаня терпение терпение назидательно произнесла я кажется оно рождает мудрость если не ошибаюсь Смешане явно был не тот случай, но сотрудничество наше нужно было продолжать, и я спросила: "Так что он тебе на это сказал? Когда заплатит?" "Сегодня", изведильно проговорил Бабков, а не завтра, как некоторые. Встречу назначил, адрес дал. Вот как?" очень заинтересовалась я. "Говори адрес". Бабков продиктовал мне координаты и сказал: "На 8 вечера договорились". Так что надеюсь, хоть кто-то мне сегодня заплатит. Надейся, надейся, механически произнесла я, записывая на всякий случай время встречи. Потом снова обратилась к Бабкову: "Значит, если вдруг он перезвонит и что-то изменит, сразу сообщаешь мне. Я и сама тебе ещё позвоню сегодня". Закруглившись с этим, я поехала к моей евроаудинке. Звонок балата Себетова застал меня как раз по дороге. Женя, вы простите, что так получилось днём, заговорил он. Я просто не мог говорить. Знаете что? Давайте с вами встретимся и всё обсудим. Может быть, мы объединим наши усилия и вместе найдём Мадину. Я вижу, вы теперь тоже в этом заинтересованы. Давайте, тут же сказала я. Простите, что сразу не согласилась на ваше предложение. Да ну что вы, засмеялся Себетов. Какие пустяки. Настоящий мужчина не копит глупых обид. «Приятно встретить настоящего мужчину», – кокетливо произнесла я, думая, как бы порадовалась сейчас за меня тетя Мила. А зря, между прочим. Разговор с Сибетовым был чисто деловым с моей стороны, да и с его тоже. «Давайте встретимся у меня», – продолжал Сибетов. «Я вам продиктую адрес. Улица Беговая, дом 8». «Там еще трамвай девятка ходит». «Я знаю, где это», — ответила я, сразу же представив себе район, который в нашем городе именуется Агафоновкой. «Я подъеду. Во сколько?» «В восемь часов», — ответил Сибетов. «Я буду очень вас ждать». Связь прервалась. У меня мирно и сильно стучало сердце. Адрес был тот же, что Сибетов дал Мишане Бобкову. Время тоже совпадало. А это могло означать только одно. Себетов решил убить нас обоих. Беговая 8. Это частный дом без номера квартиры. Очень удобное место. Я знала тот район, весь застроенный старыми частными домиками, преимущественно деревянными. Район этот считался одним из самых криминогенных в городе. Там проживал соответствующий контингент которого не удивили бы полуночные крики и звуки борьбы. Но Осибетов вряд ли станет доводить дело до этого. Скорее всего, он организует там пожар, либо взрыв, причем скорее пожар. Он же не какой-нибудь крутой бандит, так одиночка, мелочь, решившая урвать себе жирный кусок. Откуда у него специальные средства для устраивания взрыва? Он и Алимхана-то убил примитивно, шею свернул и все. Физической силы он обладает немалой, а вот ума у него не так много. Иначе бы он не стал так светиться передо мной, когда пришёл со своей байкой о сбежавшей невесте. Денег у него тоже нет. По словам Таймура Заираба, отец себе того на грани разорения. Сам Балат, приехав в Тарасов, передвигается то ли на общественном транспорте, то ли пешком, то есть собственного автомобиля у него тоже нет. Мишаня он толком ничего не заплатил, всё кормил завтраками. Значит, и в случае с нами будет действовать тупо и сердито. А оставлять нас в живых себе того нет никакого резона. Отец Мадины погиб, как он считает, остались только два ненужных свидетеля я и Мишаня. Про Бабковского ведька, ученика школы милиции Балат, наверняка даже не в курсе. Ему какая разница, каким образом Мишаня станет следить за Мадиной. Значит, он приспокойно нас убивает и отправляется дальше по своим делам. Неизвестно, планирует ли он искать Мадину и склонять её к замужеству или забьёт на это дело и займётся чем-то другим. Сейчас главное не это, главное остаться в живых. И я прибавила скорость спешака в денька. Разумеется, так просто я свою жизнь никому себе тому не отдам. Уж я сумею позаботиться о том, чтобы выйти из этой истории с наименьшими для себя потерями, но мне нужно, во-первых, ещё и уберечь Шмешаню. Вот уж не когда бы не подумала, что мне придётся печься о его безопасности. Во-вторых, взять самого Себетова, но уж потом возвращать в Медину. В кабинет к Жоре Авдеенко я ввалилась даже без стука. Жора, что-то обсуждавшийся с ними своих оперов, поднял голову, узрел меня и побогровел, спросил: "Охотникова, ты совсем оборзела? Жора Себетов назначил встречу. На ней он планирует убить меня и Бабкова". С порога быстро вывалила я новости, дабы Авдеенко не подумал, что я от нечего делать вламываю в его кабинет как к себе домой. Отрапевший Авдеенко только и сказал: "Садись". Я уселась на стул и принялась быстро излагать ситуацию. С каждой новой фразой Жора хмурился и кивал. Наконец я закончила. Майор почесал лоб и произнёс: "Значит, надо брать. Надо-то надо, но боюсь, своими силами не справимся. Может быть, подтянуть Омон или как он теперь у вас называется, Апон?" Авдеенко покраснел и досадно сказал: "Название ещё не утверждено. Минфин денег не выделил на то, чтобы, понимаешь, Без денег никакое переименование не состоится, и как будет называться, пока не ясно. Возможно, так и оставят. Омон отряд мобильный особого назначения, к примеру, но уже точно не Опон. Так что не веселись. А что я такого сказала? Притворно удивлённо пожала я плечами. Да тут шутников много завелось, к мура поведала в Диенка. Вопросы шлёт. А если вас переименуют в городской отряд полиции особого назначения, Вы будете не называться гопон. Ладно, сейчас не до шуток, улыбнулась я. Во-первых, нужно предупредить Бабкова. Я думаю, что позвонить ему нужно тебе и проинструктировать. Ехать на беговую сейчас опасно. Себетов может быть там и как раз подготавливать, так что светиться не стоит. Я позвоню омоновцам, пусть пара ребят на разведку всё-таки съездит, серьёзно сказал майор. Не волнуйся. они не засветятся. Пусть съездят, согласилась я, и пусть возьмут себе этого на вооружение. Сдается мне, что его вообще не будет там в восемь вечера. Скорее всего, он хочет нас просто туда заманить. А там взрыв. У него что, взрывное устройство есть с часовым механизмом? Недоверчиво покосился на меня Жора. Да не знаю я, что у него там есть. Просто к чему частный дом? Вот что меня смущает. Вряд ли он сам там живёт. Сама же говоришь, у него денег нет. Может, этот домик единственное, что ему удалось снять. Не знаю, не знаю, проговорила я, думая сразу о многих вещах. Весь спецнабор у меня был с собой. Я его взяла ещё утром, когда ехала на встречу с стаиморазом Айларовым, закончившуюся столь неприятным образом. И даже бронежилет по-прежнему был на мне. Я не успела его снять. Впрочем, при взрыве он мало поможет. Но у меня с собой имелся портативный прибор, реагирующий на взрывное устройство. Приборчик был слабоват. Он работал только в радиусе 20 м. Но этого как раз было достаточно в данном случае. В общем, оставалось дождаться 8 вечера, а время уже приблизилось к 7. Мишане Бабковой я всё-таки позвонила сама и долго его напутствовала. Миша, каждый из нас поедет сам своим ходом, толковала я ему. На месте ни вздумай делать вид, что мы с тобой знакомы. Бабков, почуявший опасность, заныл: "А может, ты одна съездишь охотникова?" ни в коем случае отрезала я. Он может следить, понимаешь? И когда увидит, что тебя нет, может заподозрить, что он на крючке и просто свалить. Ищи его потом. «По горным селениям». «Где?» — не понял Бобков. «Неважно», — отмахнулась я. «Кстати, если поднимешь свою трусливую задницу и приедешь, я тебе заплачу прямо сегодня». «Пятьсот рублей?» — ехидно спросил Бобков. «Не пятьсот, а пять тысяч», — серьезно сказала я. И Мишаня сразу проявил куда больше интерес. Видно, его здорово прижало сидеть без работы, если он за такую сумму, которую раньше мог получить за день, Был готов рисковать своей жизнью. Правда, он не знал всех подробностей и не мог оценить всего масштаба грозящей опасности. Излишне стращать его я тоже не стала. Мне было нужно, чтобы он всё-таки приехал на встречу. Прежде чем ехать на беговую, я заехала домой, чтобы держать путь оттуда, а не от РВД. По дороге я внимательно смотрела в зеркало заднего вида и следила за проезжающими машинами. Никакой слежки за собой я не обнаружила. Что ж, себе-то в ней может разорваться. Сейчас он наверняка занимается подготовкой нашего забабкового убийства. На счастье тёти Милы дома не было, и мне не нужно было тратить время на разговоры за жизнь. Никто не мешал мне сосредоточиться и в очередной раз всё продумать. Помимо спецсредств и собственных навыков у меня имелась страховка. Жора Авдеенко всё-таки подтянул Амон, и ребята уже расположились в ближайшем пустующем доме в кустах. Так что мне было гораздо спокойнее. В половине 8 я выехала из дома. Я была уверена, что застану на беговой только Мишаню, и мысленно надеялась, что затаившиеся амоновцы успели засечь баллата и теперь за ним ведётся слежка, и он никуда не денется в любом случае. Однако меня ждал приятный сюрприз. Когда я подъехала к дому номер 8, деревянному, довольно большому, обнесённому зелёным забором, то увидела, что в окне горит свет. Мишани Бабкова ещё не было. И я, кляня его мысленно, на чём свет стоит, всё же вышла из Фальсфагина и, заметив на калитке кнопку звонка, нажала на неё. Сибита в улыбкой на лице вышел на крыльцо. Увидев меня, сделал вид, что просиял. Слава богу, мелькнула у меня мысль: теперь он точно никуда не денется, даже если Бобков струсит и не приедет. Однако Мишаня не подвёл. Пока Себетов рошаркивался передо мной, галантно прикладывался к моей ручке шершавыми губами и пытался строить витиеватые фразы насчёт того, как он счастлив меня видеть. В дому подкатила серебристая Лада Приора. И через опущённое стекло я узрела круглую физиономию мышани. Он степенно вылез из своего автомобиля, с таким видом, словно выбирался из правительственного лимузина. Затем не спеша подошёл к нам, довольно равнодушно кивнул мне и важно обратился к Себетову: "Прошу прощения, с кем имею честь? Пора бы, так сказать, познакомиться. Всё-таки вместе работаем, можно сказать". «Алимхан Айларов», – радостно заговорил Сибетов. «А вы, я так понимаю, Михаил Анатольевич». «Правильно понимаете, так же важно», – кивнул Мишаня. «Расплатиться желаете?» – Сибетов улыбнулся еще шире. «Ну зачем же так? Конечно, расплачусь. Но не на пороге же. Я хотел пригласить вас в дом, выпить вместе вина за знакомство. Я вообще-то за рулем», – заметил Бабков. Ну, мы же совсем по чуть-чуть успокоился, Бедов. И потом, вас никто не гонит. Можно посидеть, поговорить. За это время всё выветрится. К тому же, у нас такое украшение компании. Он показал глазами на меня. Бабков выпятил нижнюю губу и произнёс: "Ну, украшения меня сейчас мало волнуют, да и не бух весь какое украшение. Ах ты, гад!" мысленно завопила я: "Ну погоди, посмотрим, как ты запоёшь, когда тебя, дурака, придётся из огня вытаскивать. Ты-то уж точно подставишься". "Ну что вы такое говорите, сукаризный", покачал головой Сибетов и зацокал языком. "Ай-ай-ай, такое неуважение к девушке. Да я просто хотел сказать, что, в общем-то, насколько я понимаю, мы оба здесь по делу", попытался сгладить Мишаня намеренно устроенную неловкость. И девушке, наверное, задерживаться не хочется, но пройти-то можно, настоял Себетов, закусить, познакомиться поближе. Сами же сказали: "Ну ладно, милостиво согласился Бабков, пойдём, раз приглашают". Он вальяжной походкой пошёл к крыльцу. Себетов уважительно пропустил меня вперёд. Я же внимательнейшим образом прислушивалась к прибору, определителю взрывных устройств. Пока что он вел себя тихо и ничего не обнаруживал. И присутствие Балата Сибетова, который, кажется, никуда не торопился и выглядел абсолютно спокойным, заставило меня думать, что взрыва ожидать не приходится. А это значит лишь одно – ожидать нужно чего-то другого. В дверях я чуть задержалась, держав уме, что Сибетов, может быть, хочет пропустить нас обоих в дом, из-за хлопной дверь. Поэтому Яна Крыльцев вцепилась в его руку и повисла на ней, манерно проговорив: "Ой, разрешите мне за вас подержаться. Я всегда ужасно боюсь ступенек". Себетов галантно поддержал меня, и мы вместе вошли в дом. Внутри оказалось довольно уютно. Мы прошли через небольшую кухоньку и оказались в довольно просторной комнате. В центре которой стоял накрытый стол Первым делом я обратила внимание на бутылку вина. Она была уже откупорена. Кроме того, на столе стояли три уже наполненных бокала. Закуски было не очень много, в основном она состояла из фруктов. Присутствовали нарезанный сыр и зелень, а также коробка шоколадных конфет. Мишаня с соскепсисом взирал на стол, понимая, что наестся от пуза своих любимых пельменей. ему здесь не удастся. Правда, бутылка вина несколько подняла ему настроение. Себетов подошёл к столу, взял бокал и посмурнев сказал: "Первым делом я предлагаю выпить за покой души моего дяди Таймураза Айларова. Пусть земля ему будет пухом. Светлый был человек, хороший. Выпейте, прошу вас, за помин святое дело". От половины бокала хорошего вина вам ничего не будет. Уговоры Сибетова первым делом относились ко мне, потому что Мишаню-то уговаривать не приходилось. А все его кривляния перед корольцом были лишь отражение трусости. Он побаивался заходить в дом. Теперь же, решив, что мои опасения сильно преувеличены и ему ничего не грозит, он уже с радостью схватил бокал. и поднёс его к губам. В этот момент я резко выбросила вперёд правую ногу и носком туфли двинула прямо по руке Бабкова. Пальцы разжались, и бокал со звоном упал на пол. Вино потекло прямо по дощатому полу, на котором не было никакого ковра. "Ты что творишь, Охотникова?" возмущённо заорал Мишаня. И я пожалела, что не двинула ему по голове. Себетов побледнел. моментально всё поняв. Собственно, он и так бы всё понял, потому что ситуация была яснее ясного. Я его расколола, и он не мог этого не сообразить. В два прыжка он оказался возле небольшой двери слева, ведущей в соседнюю комнату, скрылся за ней, стрезком захлопнув за собой. Комната была практически тёмной, в ней имелось только одно малюсенькое кошечка. Через него выбраться наружу Сибетов не мог. Он сам загнал себя в ловушку. Я подскочила следом и сразу же услышала оттуда голос Балата. «Лучше не подходи. У меня ружье. Положу обоих». В подтверждение слов Сибетова за дверью раздался выстрел. Мишаня до этого с выпученными глазами, стоявшей посреди комнаты, плашмя рухнул на пол, потом перевернулся на живот и откатился под стол. Но слава богу, успела подумать я. Хоть и это сообразил, не придётся возиться ещё и с ним. Сама же я встав слева от двери и прижавшись к стене, чтобы не быть задетой пулей, заговорила с себе товым: "Балат, не дури, не делай ещё больше глупостей, положи ружьё и выходи". "Мне выходить смысла нет", заорал Балат истерическим голосом. на мне два трупа так что вашими медведями больше мне по барабану два трупа отметила я про себя это он считает алемхана и таймураза аэларовых значит ксения мадина жива уже хорошо балат продолжила я убеждать себе того если даже ты нас убьёшь этим ничего не выиграешь в соседнем дворе амон про тебя всё известно в полиции Тебе всё равно не скрыться. Да и убить нас я тебе просто не дам. У меня тоже есть оружие, а уж про Амон и говорить нечего. Хватит врать, кричал Себетов. Это всё блеф. Я не верю тебе. Голос у него вдруг стал тонким и визгливым. Я понимала, он на грани истерики и думала, что в таком состоянии его можно дожать. Я, конечно, могла пристрелить его через дверь, Но мне хотелось взять тебе того живым. Балат, я не вру, намеренно спокойным и твёрдым голосом продолжала я. Сейчас я могу нажать одну лишь кнопку, и Амон появится здесь во всеоружии. Но я хочу поговорить. О чём? безгливо закричал Себетов. О чём мне с тобой разговаривать? Во-первых, на тебе не два трупа, а один, проговорила я, и Себетов вдруг затих. Через дверь мне было слышно лишь его тяжёлое прерывистое дыхание. Он слушал меня внимательно. "Таймураз Аиларов остался жив", продолжала я. "Если ты ничего не сделал с его дочерью Мадиной?" "Ничего я с ней не делал", тут же закричал Балат. "Я вообще не знаю, где она. Не пытайся повесить на меня ещё и Мадину". "Я вовсе и не пытаюсь", сказала я. "Просто хочу, чтобы ты понял, Что твоё положение не так уж безнадёжно. За убийство Алемхана Айларова ты, конечно, получишь срок, но не пожизненный же. Только не надо делать новой глупостей. Я уговаривала Балат, краем глаза заметив, как один из амоновцев крадётся за окном. Он подбирается к комнате, в которой закрылся Себетов. Ты ещё молодой, Балат, продолжала я. Ты ещё поживёшь на свободе. Положи ружьё и выходи, иначе иначе ты потом будешь очень сильно жалеть о своем поступке. Ты сейчас на взводе, но когда успокоишься, то поймешь, хрустнула ветка. Балат притихший было и слушавший, что я ему говорю, моментально встрепенулся и вскочил на ноги. Мне было хорошо это слышно. В следующую секунду прогремел выстрел, направленный не в нашу комнату, а в сторону крохотного окошка. находившегося в той комнате, где закорылся Себетов. А ещё мгновением позже я ударом ноги выбила хлипкую дверь и, вскинув ствол, ворвалась в комнату, направив пистолет на Себетова. Тот стоял с ружьём в руках. От неожиданности он вздрогнул и дёрнулся чуть в сторону. Но мне уже хватило этого, чтобы, не пуская в ход пистолет, выбить у него ружьё из рук. Следом я повалила Себетова на пол. Всего несколько секунд мы с ним молча боролись, а потом я оказалась сверху и быстро скрутила руки балата за спиной, руки на голову. Послышался грозный оклик сзади. "Поздно, парень, тяжело дыша", ответила я, не поворачивая головы. "Вступать нужно осторожнее". Амоновец подошёл к нам, увидел распростёртого на полу Сибетова со связанными руками, который крутил головой из стороны в сторону и ругался на своём языке. по щекам у него текли слёзы. Да воевался, удовлетворённо констатировал Амонович, игнорируя мою реплику насчёт осторожности. Что ж, давайте его в машину. Ружьёшка не забудьте прихватить, показала я на валявшееся в стороне ружьё. Затем рывком подняла с пола Сибетова и подтолкнула его к дверям. Когда мы выходили на крыльцо, из-под стола показалась круглая башка Мишани Бабкова. который увидел себе того связанным, начал медленно выбираться из своего укрытия. В обоих бокалах обнаружен яд, причем самый обычный, крысиный. Просвещал меня Жура Авдеенко, когда я, вытянув гудящие ноги и положив их на соседний стул, сидела в его кабинете. Насчет убийства Алимхана Айларова никаких сомнений нет. Его вопли об этом слышали несколько человек. К тому же, они записаны. Да и он, когда его брали, был в таком состоянии, что с купом признался во всём и в наезде на Таймураза Эларова, в том числе, так что теперь бояться некого и нечего. А у тебя раскрытое убийство, и ты полностью доволен, вздохнула я. Да. Не стал скрывать радости майор. А ты чего такая смурная? Что, девчонка так и не объявилась? Нет, грустно сказала я. Боюсь, она настолько перепугалась всей этой истории, что просто выбросила все старые сим-карты, а теперь до неё не доходят мои сообщения. А я ей уже столько их послала, даже написала, что отец в больнице и что он очень её ждёт. Ну так пошли ещё одно, сказала Жора, напиши просто: "Возвращайся. Мы решили все твои проблемы". Попробую снова, вздохнула я и достала свой телефон. Машинально набрала текст, после чего решила позвонить Айларову. Он всё ещё находился в палате санатория, но самочувствие его было уже лучше. Насчёт Балата Сибетова я ему уже успела всё рассказать ещё сегодня утром, когда навестила в Октябрьском ущелье. Джан Худжи сообщил о смерти Лемхана, на что старик отреагировал, конечно, остро, но и с достаточным мужеством. Особенно его порадовало, что Сибетов взят обеспокоила судьба дочери. «Она боится», — твердил он. «Она просто боится, потому и скрывается. Напишите ей о том, что Балата больше не опасен. Так ведь она и знать не знает, что это Балат ее преследовал. Мягко попыталась я его убедить. Она просто убежала от неведомой опасности. Старик упрямо твердил свое, но я все-таки отправила смс-ку другого содержания. И то же самое посоветовала сделать Айларовой, сказав, что увидев сообщение от отца, в котором он успокоит её, Мадина может наконец-то поверить, что ничто ей не угрожает, и все её только и ждут. Однако не успела я набрать номер Айларова, как мой телефон запищал, и на нём высветился незнакомый номер. "Да", проговорила я. "Женя?" послышался осторожный голос Ксении. "Ксения?" — воскликнула я. — То есть Мадина. Словом, не важно. — Но где же вы пропадаете? Вы можете приехать. Ваш отец в Тарасове. Он ждет вас. Я могу приехать за вами сама. — Не стоит. Я доберусь, — произнесла Мадина. — А где папа? — В санатории Октябрьское ущелье, — торопливо проговорила я. — Ксения, давайте я вас подхвачу где-нибудь по дороге, где вам удобно, и отвезу. Вы сейчас где? — Давайте, — ответила Ксения. И у меня от облегчения сердце чуть не ухнуло куда-то в желудок. Я я буду вас ждать на остановке укрытого рынка, отлично выдохнула я. Я сейчас же еду. Женя, а папа правда не сердится на меня? спросила Ксения. Да за что ему на вас сердиться, не думал, спросила я. И зря вы вообще сбежали. Я же обещала, что защищу вас. Ладно, Давайте поговорим превстречи, сказала Ксения и отключилась. Я была уже у дверей кабинета Жоры, а Вдянка, поняв всё, лишь махнул мне рукой. Бегом сбежав по лестнице, я заскочила в Volkswagen и направилась в сторону крытого. Ксению я увидела ещё издали. Она стояла на остановке в том же сарафане, в котором была в тот день, когда исчезла. Только поверх была надета лёгкая курточка, совсем новая. Наверное, она купила её, увидев, что погода испортилась. Только когда я усадила её в машину и довезла до санатория, только когда убедилась, что она вошла в палату к отцу, и теперь вся ответственность за неё свалилась с моих плеч, я смогла расслабиться и опустилась на один из стульев, стоявших в коридоре. При разговоре отца с дочерью я не присутствовала, посчитав себя лишней. Не был в палате Идженхот тактично вышедший и присевший возле меня в коридоре, мы перекинулись несколькими фразами. Так прошло около получаса, после чего Ксения открыла дверь палаты и сказала: "Проходите, папа хочет вас видеть". Таймураз Аиларов выглядел совершенно размякшим и счастливым. Увидев свою дочь живой и невредимой, он позабыл о всех своих горестях. и всё время улыбался, вытирая периодически салфеткой уголки глаз. Женя, я хотела вам сказать огромное спасибо, сказала Ксения, глаза которой тоже блестели. Если бы не вы, даже не знаю, что бы сейчас со мной было. Вы виделись с Себетовым в Тарасове? Балат пришёл ко мне ещё в конце августа, сказала Ксения. Он настойчиво предлагал мне выйти за него замуж, причём сделать это тайна чтобы отец не знал. Но мне это совершенно не понравилось. Да и вообще, я давно решила, что не выйду за него. В общем, я ему отказала, и он ушёл. А почему же вы мне не рассказали об этом? нахмурилась я. Так мне и в голову не могло прийти, что вся эта слишком организована балатом. воскликнула Ксения. Я думала, он успокоился и уехал в осетию. Это ж надо до такого додуматься, собрать на меня компромат. Что ж, это действенный метод, усмехнулась я. Не знаю уж, как в делах омурных, а в денежных да. А здесь тоже денежное дело, сказала Ксения. Ничего омурного. Наверное, вы правы, согласилась я. А когда Балат понял, что вас и упрекнуть-то не в чем, решил просто подставить. Вы зря испугались тогда. Я утрясла этот вопрос с мнимым гибдадешником в 3 секунды, но я же не знала И вообще меня так всё это утомило, что я решила просто уйти от греха подальше. И где же вы отсиживались всё это время, поинтересовалась я. "Сняла номер в гостинице", просто ответила Ксения. "Меня и не было та двое суток. Мне кажется, что прошло 2 месяца", мрачно сказала я. "Ну, простите меня", отдохнула Ксения. "Да уж, теперь чего там?" проворчала я. "Папа Девушка повернулась к отцу, и тот, кивнув, достал свою сумочку. Я наблюдала, как он щёлкнул замочком, как открылось потайное отделение, и как ты ему раз Айларов на моих глазах отсчитал несколько крупных купюр и протянул мне: "Это вам за мою Мадину", с улыбкой сказал он. "Хоть вы её и потеряли, но именно вы и помогли её вернуть. Спасибо". Я убрала деньги в свою сумку. Рада, что смогла помочь. Больше всего мне жалко Алимхана, вздохнула Ксения, и голос её задрожал. Зачем он его убил? Но он же знал, что брат присматривает за вами, пояснила я, и он, конечно же, помешал бы осуществлению его плана. Неужели он и впрям думал, что я выйду за него замуж? удивлённо спросила Ксения. Я лишь пожала плечами. И что ему теперь будет? Думаю, он получит по заслугам, заверила её я. Так что можете больше не беспокоиться. Кстати, вы останетесь в Тарасове? Нет, решительно заявил Таймурас Маирамович. Я забираю её с собой домой. Хватит нам волнений. И зря я отпустил её одну. Папа повысила голос к Ксении, и даже ничего мне не говоря, махнул рукой отец. А я и не буду говорить, я просто останусь и всё, заявила Мадина. Ладно, я поднялась. Думаю, с этим вопросом вы разберётесь и без меня. Ну а если что, звоните. И улыбнувшись, я вышла из палаты. На улице было холодно. Снова набежали тучи и уже начал накрапывать противный нудный дождик. Бабье лето кончилось.